жилье. Когда я описываю внешнее украшения перед входом, я имею в виду частный дом-коттедж в одном из небольших городов или в пригороде мегаполиса. Еще лет двадцать назад именно таким был дом американской мечты. Тогда богатые жители городов мощной волной двинулись из своих мегаполисов на волю в пампасы, то есть на природу. Стоимость пригородных домов еще и сейчас довольно высока. Спрос на них велик и сегодня, но больше у людей среднего и пожилого возраста. Молодежь же, работающая или учащаяся, возвращается в города. Во-первых, потому что в часы пик, утренние, да и после работы, даже на широченных американских хайвеях жуткие пробки. Во-вторых, молодые люди, как известно, любят тусоваться в барах, ресторанчиках, на дискотеках, в спортивных клубах. Вопреки нашим устаревшим представлениям, так называемый «средний американец» сегодня – частый посетитель театров, филармоний, библиотек. Впрочем, даже и в городе американец со средним достатком старается жить не в самом центре – даунтауне, а поближе к окраинам – там, где легче купить собственный дом, похожий на привычный загородный коттедж с его простором, уединенностью и, конечно, газоном. Что же собой представляет этот типичный дом? Вместе с Элли Коннор, журналисткой из Миннеаполис-экспресс, мы едем к ней домой. «У тебя в Москве большой дом?» – спрашивает она. «Дом по-английски и строение, и, собственно, жилье. Дело происходит в 1991 году, и это моя первая неделя в Америке. Да, отвечаю я гордо. У меня большая квартира, три комнаты, балкон, холл. Мы с Элли Обе зарабатываем на жизнь журналистским трудом. У обеих одинаковый состав семьи. А у тебя большая квартира, интересуюсь я. У меня... у меня квартиры нет. Есть дом, весьма скромный. Мы подъезжаем, и я вижу солидное двухэтажное здание. Позже выясняется, что внизу под землей есть еще один этаж. Там спортивный зал и игровая комната для детей. Элли открывает входную дверь, и мы попадаем в просторное помещение по назначению, очевидно, холл. Прикидываю размеры. Один этот холл величиной как раз мою, ну очень большую, московскую квартиру. К этим огромным жилым помещениям я привыкала с трудом, и, кстати, не только я. Моя подруга-француженка Андреа Мишель говорит, что она чувствует себя в американском доме, как в гараже. От этих пространств исчезает понятие уюта, убеждена она. В Париже у неё университетского профессора, двухкомнатная квартира, маленькая прихожая, а балкона и вовсе нет. Однако Элли Коннор не кокетничает. Ее дом и впрямь небольшой. Она показывает настоящие рядом коттеджи в два-три раза больше. Их владельцы побогаче, чем Элли. Но есть и победнее. На соседней улице я видела небольшие одноэтажные дома, но небольшие они, разумеется, по американским меркам. Все равно это больше, чем мое московское жилье. Собственный дом – это главный компонент американской мечты, первая цель любой семьи с того момента, как она становится на ноги и обретает приличный доход. Такое приобретение, однако, доступно даже вполне обеспеченным людям лишь в маленьких городишках, в пригородах и на окраинах больших городов. Самый же центр, даунтаун, застроен небоскребами или просто многоэтажными зданиями. Цены на квартиры здесь заоблачные. Впрочем, есть и таунхаус. Небольшие, обычно кооперативные дома на 2-4 семьи. В более дорогих из них квартиры двух, реже трехуровневые в тех, что подешевле, в один уровень. Огромные современные здания теснят старую архитектуру, Распространяются за пределы центра все шире. Старые американцы ворчат. "Черт бы ее побрал, эту манхетизацию. Она уничтожает нашу историю. Манхэттен — это центр Нью-Йорка. По его образцу застраиваются даунтауны большинства других крупных городов. Так что недовольных американцев можно понять. Но мне Манхэттен нравится. Я москвичка, горожанка. Меня ничуть не пригибают высотные здания. Мне неведомо тоскавили токарева небоскребы небоскребы, а я маленький такой. Мне нравятся небоскребы Нью-Йорка. Однако Америка потрясла меня не только добротностью своих частных коттеджей, не только великолепием своих небоскребов, но и трущобами. Сколько раз мы смеялись над советской пропагандой, поугавшей нас с контрастами капитализма, пропастью между богатством и нищетой? но когда из очаровавшего меня Нью-Йорка я на поезде ехала в Вашингтон, то чуть не вывалилась из окна от изумления. Я увидела нечто полуразрушенное, почерневшее от старости, тонущее в грудах мусора. Эти бараки трудно было представить себе жилищем, если бы не живые люди, снующие мимо развалин, если бы не свежевыстиранные белье на веревках. Слово «барак» Всплыло в моей памяти не случайно. Такие временки возводились в российских городах сразу после войны на месте разрушенных немцами домов. Постепенно они исчезли из нашей жизни. Правда, и сейчас я вижу по телевизору время от времени старые требующие ремонта дома даже в Москве. И все-таки это исключение. Но чтобы целые кварталы трущоб, протянувшиеся на десятки миль... И где? В Соединенных Штатах Америки... между добротной, ухоженной столицей Вашингтоном и богатейшим мегаполисом Нью-Йорком. Впрочем, потом мне приходилось видеть подобные нищенские кварталы и в пределах самих городов, причем городов совсем не бедных, Филадельфии, Чикаго, Майами, великолепные небоскребы, улицы, сверкающие рекламой и яркими фонарями, и буквально за углом заброшенные, развалившиеся дома. Феномен американских трущоб был мне непонятен. Я искала объяснений сложных и запутанных, а оказалось все просто. Нищенское это жилье принадлежит отнюдь не бедным хозяевам. Хозяева сдают его беднякам по дешевым ценам. Им невыгодно ремонтировать эти дома. Выгоднее доэксплуатировать их до полного разрушения, а потом забросить. Кстати, развалины тоже не будут пустовать». В них поселятся бомжи.